Как только они смогли выжить, а хоть и к диких зверей они не умеют, должно быть, здорово изголодались, прежде чем набрели на коз, которые к тому же привыкли считать своей обычной пищей. Недобрый приём, оказанный им жителями, видимо, напугал их. Но кто же прикнёт владельцев скота за то, что они защищали своё имущество? Теперь нужно пощедрее вознаградить их, чтобы они не так рывали к расправе с ольвятами, а потом поскорее подыскать хорошее место для наших воспитанников. В лагере меня больше ничего не удерживало. Забрав с собой пять коз и важнейшее снаряжение, я вместе с Ибрахимом и одним объездчиком поехала к Джорджу. В машине места было мало, поэтому остальным пришлось идти пешком через буш. Нас основательно потрясло на ухабах. Местность была такая, словно здесь когда-то потешался великан, разбрасывая во все стороны камни. Иногда попадалась африканская деревушка, зажатая среди громадных глыб, бугорки земляных валу chunk почти сливались с окружающей местностью. Там мы добрались как раз до темноты. Река тут около 400 м шириной. Высокие деревья по берегам и узкая полоска кустарника — единственное яркое пятно. Дальше простирается мрачный, пыльный, сухой буш. По сравнению с лагерем Эльсы, высота здесь над уровнем моря намного меньше, и климат более жаркий. Последние 30 километров пути впереди машины шел проводник. Ведь в таком густом буше слишком легко налететь на какое-нибудь препятствие. Колечки безжалостно царапали его. Но он был молодцом, нащупывал путь через поваленные стволы и норы, кусты и русла, кое-где заполненные водой. Путь себе он освещал фонариком, наши фары только ослепляли его. 2 часа мы пробивались сквозь бушь, наконец ощутились на берегу стремительного потока шириной около 50 м. Мы сняли с вентилятора ремень Съехали вниз с крутого берега и, бредя по коленам в воде, переправили машину на ту сторону. Здесь нам попалась бомба старосты. До лагеря Джорджа оставалось еще три километра. Добравшись туда, мы узнали, что Джордж сидит в засаде, ждет львят. Бросив все, я поспешила к нему. Встретились мы с ним в девять часов вечера. Джордж обычно скупно по хвалу. Но на этот раз он одобрительно заметил, и как вы только ухитрились в темноте пробиться сквозь буш. Мы стали ждать вместе, Джордж включал время от времени мощный фонарь, чтобы не прозевать львят, и рассказал мне, как был ранен Джеспи. В ночь на двадцать пятая несколько местных жителей решили прикончить львов-разбойников. Они заметили одного из них в загоне для скота, это был Джеспи. Он убил двух коз, но не успел уйти с добычей. Отряд вооружённый луками и отравленными стрелами окружил его. Он забился в изгородь. По нему выпустили два десятка стрел, но они застревали в ветках. Только одна стрела, выпущенная юным стрелком, попала в цель. К счастью для Жэста, она не была отравлена. Взрослые ещё не доверяли мальчику смертельный яд. Стрела проникла не глубоко. Зубец и сантиметров 7-8 древко засели под кожей, да снаружи торчало сантиметров 2. Джордж надеялся, что стрела выпадет под собственным весом, и Джеспе залежет рану, так что заражения не будет. Она вроде бы не мешала львенку и не причиняла боли. Джеспе, как ни в чем не бывало, ложился на этот бок. Львята хорошо приняли Джорджа и не избегали его, но извлечь стрелу у Джеспен, конечно, не смог. Джордж нанял тридцать человек, упомянулся чтобы прорубить вдоль реки дорогу на 13 километров. Дорога нужна была для того, чтобы перебросить на грузовике весь наш лагерь. Он подобрал также четверых помощников выслеживать львят, а владельцам убитого скота обещал большое вознаграждение. Местные жители были только рады случаю подзаработать. С их стороны он не встретил никакой вражденности. Джош посоветовал мне ночевать в нашем временном лагере на случай, если там появится вдруг львята. Я пробовала звать их, но не дозволась и поехала обратно. Мы слишком устали, чтобы ставить палатку. Я легла спать под открытым небом, надея, что дождя не будет. Утром меня разбудил стук. Это соседям рядом у паварёв с пальмы дом. Что ж, добрый пиме, это ведь орех мог попасть мне в голову и убить. К завтраку вернулся Жорж, ни он, ни его помощники, которые хранили еженый ворожившись осветительными шашками, взгляд не видели. Позднее Джордж пошел на разведку, он взял с собой нору, львята его знают и не испугаются.